Глава четвертая. Не ищи легких путей. Сидевший сбоку гоблин закрывал ладошками уши и тоненько взвизгивал при каждом ударе молота о наковальню. Черный кузнец тихо посмеивался, косясь на него. И откуда эта зараза опять взялась? Вот каждый раз после очередного возрождения этот гоблин через некоторое время появляется — И где он шлялся, пока мастер душ отсутствовал, никто не знал, в том числе и он сам. А на вопросы разводил руками и бурчал, что где спал, а где не помнит. Кузнец как-то раз даже считал его память ради интереса, но ничего интересного там не обнаружил. Гоблин после очередной гибели хозяина словно отключался. А после возвращения того просыпался перед порогом дома между мирами. Тратить время на то, чтобы разбираться, где отдыхал этот зеленый недоделок, мастер душ не стал, не хватало еще на это силы тратить. Надо же, все боги, полубоги, высшие духи и ижи с ними исчезли, ушли куда-то, а тупой гоблин на месте. К сожалению, путешествие за подходящим для Триады разумным, он вполне мог оказаться не человеком, а эльфом или орком, пришлось отложить. Требовалось сначала подготовиться. «Через некоторые аномалии не пройти в одиночку. Нужен хотя бы один маг-помощник. А магов сейчас на Терри днем с огнем не сыщешь. Значит, придется их создавать». Примерившись, черный кузнец еще несколько раз ударил молотом, полежащий на наковальне душе, превращая ее в нечто искрящееся Где-то далеко на Пиренейском полуострове вскрикнул и вскинулся во сне, Крепкий средних лет мужчина с ястребиным лицом. Он сам дал согласие на перековку души, но даже подумать не мог, что это будет так странно и так больно. Даже заснуть удалось чудом. Каждое воздействие древнего бога ощущалось обостренно. Серхио Ландалори хоть и был итальянцем, уроженцем предместий Рима, но уже лет двадцать жил в Каталонии, в городишке Мировет, расположенном на берегу реки Эбро. К христианству он с юности относился не просто отрицательно, а брезгливо. Особенно оружейника выбешивала страсть святых отцов всех и вся подмять под себя, запрещая даже помыслить о чем-либо ином. В испанских королевствах уже вовсю пылали костры инквизиции, и после гибели на одном из них, оболганного кем-то старого друга, Серхио христианство окончательно возненавидел. После этого он и обратился в своих молитвах к старым богам, одним из которых был мастер душ. Каково же оказалось изумление оружейника, когда тот отозвался, придя к позвавшему его во сне. И предложил перековать душу оружейника, сделав его не просто магом, а магом, способным ходить между мирами. А ему всегда, чуть ли не с пеленок, хотелось заглянуть за горизонт, увидеть иные земли и страны. А тут возможность вообще увидеть даже недалекие земли, а иные миры. Кто же станет отказываться от исполнения мечты? Нет таких. Вот и Серхио не стал отказываться, невзирая на предупреждение черного кузнеца, что будет очень больно. Да черт с ней с болью, вытерпит как-нибудь. И вытерпел, хотя перековка еще далеко не завершилась. Вот и сейчас, после очередного удара молота, он проснулся, ощущая, как что-то в нем необратимо меняется, становится другим, как он превращается в нечто большее, чем человек. Еще несколькими жесткими ударами мастер душ завершил перековку и полюбовался на получившееся светящееся чудо, совсем не напоминающее душу простого человека, не говоря уже о душе обывателя, озабоченного только своим благополучием. Серхио скинулся на кровати и дико заорал — К счастью, слышать его вопли было некому, в доме он остался один, жениться пока так и не удосужился, а слуг отправил по домам, чтобы не мешали. Черный кузнец одобрительно хмыкнул, глядя, насколько быстро оружейник приходит в себя, что значит «стремящийся в небо». Его душа и так сильно отличалась от душ большинства других людей, сияла огоньками мечты и доброты, перековать ее было довольно просто. «Это обычную душу, серую и убогую, невозможно преобразовать никакими способами. Если бы он попытался это сделать, то просто угробил бы ее обладателя. Да и кому интересны обыватели, не стремящиеся за горизонт? Пустые ничтожества. Причем такими они сделали себя сами, а значит, сами во всем и виноваты». «Поспи», — пророкотал он. «Через три дня ночью я за тобой приду. Сходим в одно интересное местечко. Тебе там понравится». «Да, мастер душ». Наклонил голову, севший на кровати Серхио. «Спасибо вам». «Не за что. Сам стремился к небывалому. Потому я и смог что-то сделать. Вот твоего соседа, например, я бы перековывать не взялся. Пустая работа». Оружейник едва заметно усмехнулся, вспомнив упомянутого соседа, дородного торговца рыбой за лишней моровиди, готового удавиться, не держащего слова, всегда стремящегося что-то выгадать, хоть какую-то мелочь, и постоянно из-за этого влипающего в неприятности. Ему не раз били морду за попытку подсунуть среди свежих хоть парочку тухлых рыбин. Но не помогало. Ненасытная жадность рыботорговца перебивала даже страх. «Спи!» — скомандовал черный кузнец и дотронулся пальцем до лба оружейника, хотя находился очень далеко от него. Серхио зевнул, опустился на подушку и засопел. Вот и хорошо, после перековки ему следует хорошенько отдохнуть. Отличный техномаг со временем будет. Одним движением черный кузнец подсадил ему симбионт того же уровня, что и Кевину, задав условия развертывания успеет развернуться, пока Серхио спит. Да и инфопакета в пару на изучение поставил, чтобы оружейник после пробуждения уже кое-что знал и не удивлялся своим новым возможностям. Жаль, конечно, что он не один из триады, но маги и волхвы под руками все равно нужны. А ведь слуги Белого Христа обязательно попробуют его уничтожить. Мастер душ захохотал, представив, как среагирует на эти попытки нежно любящий этих сволочей Серхио, особенно получив силу и знания великого мага. Наверное, по всей Испании живых инквизиторов не останется. Что ж, туда им и дорога с котом проклятым. Теперь пора браться за следующего, живущего на южном острове Черепахи, недалеко от перешейка, связывающего его с Северным. Остров Черепахи, Южная Америка. Был он шаманом крохотного племени и ничуть не удивился приходу в его сон мастера душ. Пришел, значит, так надо. Говорит, что надо душу хитрого ягуара перековать. Значит, так надо. Старый шаман изменится после этого. Станет малыми духами по-настоящему повелевать. Тем лучше. Помолодеет. Вообще прекрасно. Будет больно, и что с того? Мало он боли в жизни вытерпел. Придется много путешествовать и заданий великого духа выполнять. Это куда интереснее, чем болячки охотникам заговаривать, что давно надоело. Да и вождь уходу старого шамана, которого очень не любит, обрадуется. А вместо себя можно оставить белого удава, он уже все нужное знает, вот пусть тут и шаманит. Правда, вождь его быстро заставят плясать под свою дудку, но это хитрого ягуара уже не касалось. Ему страшно не терпелось встать рядом с неизвестным ему ранее великим духом, а никем иным этот незнакомец с молотом через плечо быть не мог, слишком уж жуткой силой от него веяло. Ноги подгибались от одного его присутствия. Шаман тихо постукивал пальцами по бубну, ожидая, когда же все начнется. И слегка нервничал, что было для него несвойственно. В какой-то момент он вдруг ощутил, как чьи-то жесткие пальцы взяли из него непонятное, невидимое нечто и куда-то положили на что-то жесткое и холодное. А затем на это нечто обрушился страшный удар. Вот тут-то хитрый ягуар и осознал, что раньше ничего не знал о боли, хоть и считал иначе. Он выгнулся и отчаянно забился на полу своей хижины, выронив бубен, однако не закричал, не мог настолько опозориться. Не нужен он будет никому, если окажется столь слабым. Молот раз за разом бил по его душе и духу, превращая их во что-то другое, что-то настолько странное и необычное, что шаман наблюдал за этими изменениями с восторгом, вскоре почти позабыв про боль. Плевать на нее, когда такое творится. Он видел свою душу, после каждого удара, наливающуюся незримой силой, начавшую искриться, а затем и светиться. Он видел, как за его спиной вырастают полупрозрачные черные крылья. Он видел, как прожитые годы скатываются с него, как молодеет лицо, как наливаются силой мышцы тела. И приходил во все больший восторг. Великий дух не солгал. Ни в чем не солгал. Да, пришлось дать клятву служения. И что? Цена вполне приемлема. Отслужит. Последним штрихом стало явление великого духа во плоти. Показалось, что сам воздух перед старым шаманом, впрочем, уже далеко не старым, сгустился, и напротив возникла полуобнаженная фигура очень мускулистого человека с переброшенным через плечо огромным молотом. Но голову его скрывал капюшон, непонятно на чем держащийся и не дающий увидеть лицо. Гость тем временем дотронулся пальцем до лба хитрого ягуара, и ему на мгновение стало дурно. «Ложись и спи!» Голос гостя ракатал и перекатывался, словно куча камней стучала друг о друга, но был при этом вполне понятен. Когда проснешься, будешь знать намного больше, чем сейчас, и понимать. Через три дня я за тобой приду. Не переби тут всех от лишнего рвения. Помолодевший шаман хотел что-то сказать, но не успел. Глаза сами собой закрылись, и он провалился в сон. Некая сила подняла его над полом и уложила на кучу шкур в углу. Черный кузнец некоторое время смотрел на одного из своих служителей, клетву верности тот дал без сомнений. Затем встряхнулся, как выбравшийся из воды пес, и задумался. Пора было решать, кого брать третьим, а тут имелось два, нет, даже три варианта. Лишних магов инициировать он пока не хотел, не знал, уживутся ли первые трое, не начнут ли грызню. Не раз уже такое случалось, не хотелось повторения. Надо будет вложить в их симбионты жесткий запрет на вражду между собой. К сожалению, мало кому из людей удается преодолеть собственные глупые амбиции. Потому-то так редки подходящие для триад люди, у них амбиции отсутствуют как таковые, они о пользе дела думают, а не о том, как свое тщеславие потешить. К магам требования пониже и пожиже, им позволительно, но не хотелось бы. Раньше у него симбионтов не было, не мог этих глупцов контролировать в полной мере. Теперь сможет. Пусть только попробуют дурью маяться. Итак, кого же выбрать? Первым был абориген с самого малого материка планеты, расположенного близко к Южному полюсу. Очень непосредственный. Черный кузнец не раз видел, как тот справлял малую и большую нужду там, где ему припекло, не обращая никакого внимания на свидетелей. Для дикаря такое обычно, конечно, но все равно неприятно. При этом душа низкорослого охотника вспыхивает белыми и золотистыми искорками, что говорит о ней немало, перековать будет не слишком трудно. Вопрос только, как добиться его согласия на это. А без согласия ничего подобного делать нельзя. Да и нужно ли? Трудно сказать. Решив оставить этот вариант на самый крайний случай, не нравился ему этот охотник чем-то, Мастер душ занялся двумя другими. Тибетец Дава Соте и на самом деле хромой буддийский монах, причем с очень своеобразными взглядами. Многие ламы из известных монастырей гнали его палками, стоило только Дава открыть рот и высказать свои соображения на ту или иную тему. После очередного избиения он и стал хромым, заполучив добавку Соте к имени. Это сподвигло буддиста на отшельничество. С людьми он общаться почти перестал, сильно обидевшись на них. И вот эта обида на других черному кузнецу не слишком нравилась. Не начнет ли он ее вымещать на невиновных, заполучив силу и знание? Трудно сказать. Душа на первый взгляд подходит, даже более чем перековать можно. Вон какие искры даже огни в ней вспыхивают. Сам до да очень многого додумался. Понимает уже частично, как устроены основы мироздания. Точнее, предполагает, ошибок в измышлениях монаха хватало, но все равно ведь сам додумался. А это немало. Вот только стремление к небу, мечтательности в нем маловато, он больше логикой оперирует. А это не совсем то. Похоже, лучше третьего никого нет. Хотя тоже вопрос. Козьма, Испыхова, Сутулый, хилый мужичонка с редкой бороденкой, помощник купеческого приказчика с Востока славии Родился и вырос в деревне у самых уральских гор. С детства отличался немалыми странностями. Мог часами стоять, уставившись мечтательным взором в звездное небо, за что не раз был нещадно отцом, вот только не помогало. Вручало его умение быстро и правильно считать. Козьма сам изобрел несколько правил арифметики и вовсю ими пользовался, чем сильно удивил мастера душ но при малейшей возможности продолжал уходить от людей и сквозь слезы смотреть на небо, жаждая подняться туда, оставив постылую землю позади. С другими людьми он своими мечтами с ранних лет не делился. В детстве пару раз попытался и нарвался на жестокие насмешки, после чего замолчал, говоря только то, что от него хотели услышать. А все свое, родное, бережно храня в душе и никому не показывая. Зачем? Они всё равно ничего не поймут и только потопчутся грязными сапогами по светлой мечте. Хотят говорить об урожае, торговле, бабах и навозе. Что ж, их дело. Козьма поддержит разговор, пусть считают своим. Вот только своим его всё равно не считали никогда, подсознательно ощущая чуждость щуплого мальчишки, а потом юноши и мужчины. Даже жениться приказчик не смог, а если точнее, не захотел. На ком жениться? На убогой дури, неспособной связать двух слов? Нет уж, такая ему не нужна, а других вокруг попросту не было. Наверное, их и вообще на свете нет, только эти убогие через пару лет после замужества превращаются из симпатичных на вид девиц в отвратительных жирных бабищ, умеющих только омерзительно вопить. К счастью, отец учил сына на купеческого приказчика, каковым был когда-то сам, и редко позволял гулять, Поэтому в деревне его хоть и травили, но не слишком сильно. Просто потому, что козьма редко показывался на людях. Ведь даже если отец давал ему отдохнуть, то он прятался в лесу, не желая внимания деревенской молодежи. Знал уже, что его ждет при встрече. Не побьют, так обсмеют. Пусть их, пусть живут как хотят. Причем зла к другим козьма не питал вообще, они были ему просто неинтересны. Пусть себе живут как хотят. Когда отец пристроил его младшим приказчиком к караванщику Афанасию, юноша покорно взялся за дело и работал хорошо, нареканий к нему у хозяина не возникало. Ну, иногда разве что, у каждого ведь проколы бывают. Но общаться с кем-либо не по делу Казьма так и не хотел, просто не видел в этом никакого смысла. Зачем? Что они могут сказать? Пофантазируют, как вон ту бабу потискать или чего-то там себе купить? Ему-то это зачем? Поэтому младшего приказчика в караване считали нелюдимым и даже угрюмым. Он порой и ночевать уходил за пределы лагеря, что немало удивляло охранников. Знали бы они, что козьму не трогают лесные звери, так вообще бы в колдовстве обвинили, и святым отцам, будь они прокляты, донесли. Однажды на него вообще вышла стая волков. Вожак подошел, обнюхал сидящего с куском хлеба в руке человека, Фыркнул, лизнул в щеку и ушел, уводя остальных за собой. Почему-то Козьму это даже не удивило, так было правильно, иначе случиться просто не могло. Умом он осознавал, что это необычно, но чувства говорили о другом. В Белого Христа младший приказчик не особо верил, а его служители вызывали у него откровенное омерзение, но Козьма покорно крестился в церквях вместе со всеми. На костер не хотелось, а неверящих в Бога в славе и жгли заживо. В лесу, когда приказчик был уверен, что его никто не видит, а он каким-то образом всегда знал, есть ли неподалеку люди, он приносил старым богам малые требы из хлеба и ягод. Почему-то особенно нравился Казьме черный кузнец, невзирая на все ужасы, которые рассказывали о нем святые отцы, объявляя демоном и самым страшным кошмаром их мира. Но верить этим бескрылым, убогим тварям — да никогда. Этим вечером караван прибыл на большую ярмарку, собиравшуюся каждый год у перекрестка дорог в самом центре Славии, в верстах в десяти от Козельска. Здесь предстояло оставаться почти декаду, если не больше, пока все привезенное на торг не распродадут. Козьма заботился разгрузкой товаров, снятый заранее авин а то сейчас ни за какие деньги не снимешь. Все забито под завязку. Когда стемнело, и он освободился, то по привычке отправился ночевать в лес. От людей его буквально тошнило. Страшно хотелось тишины и одиночества. И совсем не хотелось выслушивать чужие измышления о случившемся в столичном камнераде. Слухи об этом ходили страшные. Так люди чего только не выдумают. Фантазия богатая, а ума нет. Зато в лесу было так душевно, так тихо и спокойно благодать. Козьма лег на не сразу найденной небольшой полянке прямо на траву, ничуть не боясь змей. Те его тоже никогда не трогали. И мечтательно уставился на звездное небо, жуя травинку и тихо вздыхая. Интересно, а что вон там, возле той желтой звездочки? Вот бы там оказаться и самому все увидеть. Костер-приказчик разжег только, когда стало совсем прохладно. Затем достал из мешка хлеб, кусок сала и большую луковицу, решив перекусить прямо здесь. В трактире, конечно, можно было бы поесть горячего, но возвращаться туда и видеть чьи-то пьяные рожи никакого желания не было. Лучше уж в сухомятку. Зато здесь никого нет. Ни одна сволочь не пристанет с тупыми разговорами ни о чем. Не успел младший приказчик доживать хлеб с салом, как костер внезапно плюнул в небо пучком искр, и из его глубин начала вырастать мрачная, пугающая фигура с огромным молотом через плечо. Кто-то другой, может, и испугался бы, но только не козьма Он сразу понял, кто удостоил его визитом, и радостно рассмеялся. Неужели его тайные молитвы услышаны, и кузнец душ явился за ним? Но чем мог привлечь его внимание жалкий червяк? «Здравствуй, козьма Пророкотал гулкий бас, и гость опустился на внезапно выросший из земли пень. Лица его не было видно из-за капюшона. «Вижу, ты меня узнал?» «Узнал, мастер душ», — встал и поклонился приказчик. «Не слышал еще, что вы вернулись?» «А ко мне ради разве слухов не ходит?» «Да такое несут, что уши вянут, я и не прислушивался». Там Микулу-кузнеца невиновного казнили. В голосе черного кузнеца послышался гнев. Он людям помочь хотел, а они его... Сожгли. Криво и зло усмехнулся Казьма. Небось, сначала еще и били, да мучили. Чего еще от них ждать-то, люди? Не все такие, это ты зря. Но там, да, там они грань перешли. «Я и возродился, когда Микула от всего отрекся на костре. Ну и наказал их слегонца. Нет, Боликом не рада. А все его жители на новое рождение пошли, и ближайшие три жизни будут у них ой какие невеселые. Может, поймут чего?» «Они? Поймут? Да никогда, они ж всегда правы!» В глазах приказчика горело что-то такое, чему и название это не подберешь, Обида, горечь, непонимание. «Да ну их, пусть живут, как хотят», — махнул рукой черный кузнец. «Может, и поспешил я, может, там и невиновные были, но уж больно прогневался. Я вот чего к тебе пришел, помощники мне надобны, козьма и крылья у тебя будут, и что там у далеких звезд посмотришь, меж мирами ходить научу». Магом станешь, великим. Но, гляди, без клятвы верности учить ничему не стану. Ты уж прости, не верю я никому из человеческого рода после того случая». «А кто б поверил?» — поюжился приказчик. «Ты за них душу положила а они...» Он брезгли скривился «Гнусь одно слово, а клятва, да с нашим удовольствием, Меня тут ничто не держит, видеть их всех не могу и не хочу. Не приди ты, так я б скоро на меч кинулся, уж никакого терпежа нет. «Тогда пошли ко мне, в дом между мирами», — хохотнул мастер душ. Ему слова Козьмы пришлись по вкусу. «Крылатый, истинно крылатый. О чем душа его и говорит, вон как полыхает проблесками золотого и серебряного пламени, да искрами во все стороны стреляет. Не сравнить с тусклым серым болотом души обычного человека. Но да пусть обычные в этом своем болоте и сидят, пуская пузыри. Кому они интересны, убогие? Да никому, если разобраться. «Только чур с двумя другими магами не цапаться!» Поднял палец черный кузнец. «Вострое будет, а потом еще шестеро из двух триад. Ты опосля узнаешь, что оно такое». Потом еще кто может появиться. Там поглядим, пока рано. И сразу скажу, душу твою перековывать придется. Ох и больно ж это. Но без той боли магом тебе не стать. Надо так перековывать. Глаза Козьмы горели лихорадочным полубезумным огоньком. Ради исполнения невероятной мечты он готов был на все. Я согласный. И что скажешь, выполню хрену на боль, перетерплю!» «Добро!» — наклонил голову мастер душ. «Тогда приноси клятву!» Он протянул руку вперед, приказчик не смело подошел и вложил в нее свою ладонь, а затем, срываясь, начал читать принятую в славе клятву боевого холопа боярину. «И кровью своей то подтверждаю!» Завершил он клятву, достал за сапожник и провел лезвием по тыльной стороне руки. Капли крови потекли по ней, достигли ладони черного кузнеца и мгновенно исчезли во взметнувшемся навстречу звездном огне, заменяющем кровь древнему богу. Козьма ощутил, что по всему его телу пробежал сначала холод, потом жар, а затем показалось, что по нему промаршировало стадо ежей, скорее даже прокатилась сдирая кожу иголками звёздный огонь взметнулся ревущим потоком и поглотил их обоих откуда-то прозвучали неслышные никому кроме них слова странной песни сопровождаемые ещё более странной даже дикой для слуха казмой музыкой его волны несу себя в небесах сияние звёзд покров под черный кузнец, отрывок песни «Твой путь». А когда звездный огонь опал и музыка стихла, приказчик почувствовал себя совсем иначе, чем раньше. Показалось даже, что сам мир раскрылся и впустил его куда-то туда, куда раньше никогда не пускал. Впрочем, не только его, а вообще людей. Им тут было просто не место, не для них это. «А теперь пошли!» — потянул его за руку черный кузнец. «Да, повелитель!» «Не повелитель! Я никому не повелитель, запомни это! Мастер или учитель, разве что! Сегодня я тебя перекую, затем отоспишься, а потом кое-куда сходим. Далеко. Увидишь там многое, чего и представить не мог!» «С радостью, учитель!» Черный кузнец захохотал и увел его за собой прямо в костер. На траве осталась сиротливо валяющаяся раскрытая котомка, которую завтра и найдут, решив, что глупого приказчика, заночевавшего в лесу, задрал медведь. Древний бог позаботился, чтобы люди сделали именно такой вывод. Незачем, чтобы козьму искали, а то еще в колдовстве обвинят. А вдруг ему придется снова в этих местах побывать? Не нужно, чтобы глупцы делали свои глупые выводы и выдумывали невесть что. Пусть довольствуются медвежьими следами, поломанными кустами и следами крови на траве. И всем сразу все ясно. Не надо гадать, причина исчезновения младшего приказчика каравана проста и любому понятно Хозяин леса пошалил. Придя в себя после перековки души и немного освоившись с симбионтом, Козьма, пользуясь отсутствием хозяина, принялся с раскрытым от удивления ртом бродить по дому между мирами. Благо мастер душу ходя разрешил. Чего тут только не было. Порой казалось, что дом состоит из тысяч разных комнат, находящихся в разных мирах, но каким-то странным образом слепленных в единое целое. Так ли это? Приказчик не знал, Точнее, уже не приказчик, а молодой маг. Он сильно помолодел после всего и сейчас выглядел двадцатилетним парнем, причем чуть ли не атлетического сложения, о чем не раз фантазировал в прошлом. Рост выше на два вершка, сухие рельефные мышцы, стелящиеся плавные кошачьи движения. От плюгавого мужичонки в этом не слишком красивом, но мужественном парне почти ничего не осталось, да о чем речь его мать родная теперь не узнает если бы была жива конечно лет десять назад на родную деревню козьмы напала разбойная ватага старого кудияра и вырезала всех посадничья дружина по крайней мере живых не нашла при этом воспоминании по щекам молодого мага катнулись желваки найти бы этого поганого кудияра сотоварищи, да воздать ему по заслугам полной мерой хотя стоп А кто сказал, что Казьма не сможет его найти, теперь-то, став высшим магом, точно сможет. Но потом, когда выучится, а то сейчас он знает еще слишком мало. Какая хорошая штука этот симбионт. Столько возможностей дает, что просто слов нет, одни инфопакеты чего стоят. Он теперь понимал столько всего, о чем раньше и понятия не имел, что оставалось только удивляться. Какой, оказывается, мир многообразный. Точнее, тысячи миров, между которыми козьма когда-нибудь научится ходить. А то пока выучил только пакеты по самому симбионту и основам мироздания. В списке их еще около пяти сотен, и все надо изучить. Это ж сколько времени уйдет? Много. Чуть не заставил его подпрыгнуть гулкий голос черного кузнеца. На вот, переоденься и пойдем. «Надевай на голое тело, комбес тебя от всего почти защитит». Зовется Халтан. Халтан комбес комбез-хамелеон, превращающийся в одежду, которая требуется его носителю на данный момент, внешне. Почти ни одно технологическое оружие, включая плазмеры, не способно повредить человеку, одетому в халтан. Он генерирует облекающее тело защитное поле. В комбес встроенный генератор защиты нулевого класса, деструкторы материи и L-мечи, появляющиеся в руках помысленной команде. Проблема в том, что преград для лезвий L-мечи не существует, поэтому техника боя с ними имеет свои особенности, очень легко самому пораниться. Зато обладая ими можно схлестнуться с сильным магом, магическая защита против L-оружия бессильна. Даже с демоном или ангелом не слишком высокого уровня хороший воин сел мечами и деструкторами при должном старании справиться. Впервые описан в книге «Вера изгоев». Примечание автора. Быстро объяснив, что это такое, мастер душ куда-то ушел, оставив ошарашенного козьму мять в руках серый рубчатый комбинезон. «Это же надо, одежка становится на вид той, которую ты себе представил», Да и пробить ее мало что может. Хоть в жерло вулкана прыгай, ничего тебе не будет. Хоть в воде сутками сиди. Хоть в космосе открытом гулей. Да, Козьма уже знал, правда, чисто умозрительно, что такое вакуум и открытый космос. И очень хотел там побывать. Незабываемое должно быть ощущение плавать в воздухе, как в воде. Раздевшись и натянув на себя халтан, Козьма было задумался о том, как заставить его заработать, но никаких усилий не потребовалось. Симбионт сам с собой выдал запрос о подключении многоцелевого защитного комбинезона какого-то там класса. Молодой Макс согласился и тут же ощутил халтан второй кожей. Больше ничего он сделать не успел, поскольку вернулся черный кузнец. «Готов?» — громахнул он. «Да, учитель», — наклонил голову Казьма, — «а куда мы идем?» «Помнишь, я говорил тебе, что ищу людей для триад?» «Да?» «Без них понять, что случилось в этом мире и тысячах близлежащих, не могу даже я», — вздохнул мастер душ. «А понять надо, что-то тут очень нехорошее случилось». Не уходят боги и духи просто так. Но беда в том, что подходящих людей очень мало. И если они живут в одном мире, то собраться должны сами. Увы, таковы правила, которые не мне нарушать. Если же они из разных миров, то все немного проще, но одновременно сложнее. Нужно уговорить человека или не человека. Добровольно отказаться от родного мира и принять как свой дом этот. Тоже далеко не просто. А затем свести найденных и посмотреть, подойдут ли они друг другу и захотят ли работать вместе. Там еще множество нюансов, долго рассказывать. Так вот сейчас мы идем еще за одним подходящим разумным. но человеческую его душа издалека не очень-то похожа но горит так, что глазам больно становится. Кто он, не знаю. Причем этот неизвестный находится в пустой области межзвездного пространства. Других живых разумных я на несколько планетных систем вокруг не обнаружил. Он в полном одиночестве. Удивительно, как еще с ума не сошел. — А может, уже и сошел? — заметил Казьма. — Может, и сошел. Пробурчал черный кузнец. «Но проверить я обязан. Аура светлая и чистая. Вот, глянь, какое чудо!» Он перебросил магу на симбионт образ ауры незнакомца. Посмотреть там действительно было на что. А воет, светящийся ровным светло-голубым, почти белым светом, с мерцающими фиолетовыми и темно-зелеными искорками. «Красиво!» Зачарованно протянул Казьма. «А моя аура как выглядит?» «Гляди. Уж прости, друг мой, но ты слегка не дотягиваешь. Маг ты сильный, а вот Дэнергета пока далеко. Лет через пятьсот-шестьсот, коль с золотой не станешь, станешь им. Учиться только много придется». «Да разве ж я столько проживу?» «И больше протянешь». Опять хохотнул мастер душ. «Ты, батенька, теперь, как и любой высший маг, бессмертен. Ну, коли не убьют, так и меня убить при желании можно. Не раз уже убивали». Он умолк и спрятал куда-то свой неизменный молот. «А где?» Растерянно посмотрел на руку учителя Казьма. «В пространственном кармане», — пояснил черный кузнец. Долго не выходило такого размера карман создать, чтобы он этот молот вместил. А что это? Нет времени подробно объяснять. У симбионта потом поинтересуешься. А ежели коротко, то находящееся вне времени и пространство хранилище. Взять и положить туда что-либо ты можешь откуда угодно. Не надо с собой ничего таскать. Все нужное всегда под рукой. «У меня за десятки тысячелетий чего только не накопилось. Вот только молот свой до сих пор в карман поместить не выходило. Так приходилось таскать. Ты его видишь небольшим, а на самом деле он с три мира размером будет, ежели полностью развернется. Сам понимаешь, такое вместить не каждое хранилище может. Только вчера, причем случайно, до нужной формулы додумался». «Ладно, трепаться можно долго, пошли. Нам через три аномалии переться, причем под угловым временем 117 градусов к основной плоскости, да еще и кручено вывернутым способом, через 13 связующих точек по сложной формуле. Знаю, что ничего не понимаешь, потом поймешь. Инфопакеты по физике пространства и пространственной магии как изучишь, так и поймешь». Прикажи Халтану через симбионт перейти в состояние Скафа. Ничего не понявший в словах учителя козьма не знающий даже, что такое Скаф, покорно выполнял приказ, и его комбинезон как-то странно изменился, сделался матово-черным и слегка светящимся. Вокруг головы возникла какая-то голубоватая пленка, напоминающая рыбий пузырь, только совсем прозрачная. В ответ на растерянный запрос симбионт выдал короткую справку о том, что такое скафандр, а сокращенно скаф. Ну надо же, без воздуха в течение пяти лет жизнь поддерживать может. Сильно. «Крылья уже прижились?» — поинтересовался мастер душ. «Крылья?» — растерянно посмотрел на него Казьма. «Тьфу ты!» — зло сплюнул учитель. Уже ж должны были активироваться. Ладно, собака, злая, с ними идем, так прикрою. Передаю плетение, которое симбионт поможет тебе создать. А в момент, когда я скажу, отпустишь его. Вот не нужен бы был напарник при проходе через третью аномалию, не брал бы тебе. Рано еще не созрел. И гляди, держись поближе. Далеко отойдешь, не выживешь. И я не спасу. Не дотянусь просто. В полуразрушенном командном отсеке тяжелого крейсера прорыва «Неустрашимый» ничего не менялось вот уже в течение почти шести тысяч лет. Разве что изредка приползал единственный относительно уцелевший колченогий ремонтный «Кибер» и менял кое-какие сгоревшие блоки на восстановленные. Но поскольку энергии на корабле почти не было, последний реактор на 95% выработал свой ресурс, восстановление каждого занимало несколько десятков лет, Ведь ремонтник и сам дышащий на ладан имелся всего один, так что ничего удивительного. По толстому цилиндру главного эскина крейсера, почти по самой верху топленного в шахту подключения, изредка пробегали цепочки почти невидимых огоньков. Как не жаль это признавать, но вскоре ему придется прекратить функционирование, и искусственный интеллект это четко осознавал. Невзирая на все усилия, Отремонтировать еще хоть один реактор так и не вышло, слишком мало осталось доступных ресурсов. К тому же последний ремонтник два месяца назад окончательно перегорел, починить его уже невозможно, нечем и некому. Сейчас Искин пытался решиться на окончательное отключение и никак не мог принять этого решения, было до боли обидно, что после обретения личности он так глупо погибнет. Внезапно несколько параметров в командном центре изменились по сообщению единственного функционирующего сканера масс-энергии, это значило, что там что-то происходит. Искин без промедления подключил видеокамеру и основные датчики, которые обычно держал отключенными радиоэкономии энергии, и несказанно удивился увиденному. Броневые стены командного центра поплыли и стали полупрозрачными, словно состояли из расплавленного стекла. А затем прямо из напоминающего туманный гриб нароста, внезапно выросшего из стены, вышли две человеческие фигуры. Одна была облачена в энергетический скаф высшего уровня. Ничего подобного офицеры корабля, даже сам адмирал, не имели. Да о чем речь, и император вряд ли мог себе такое позволить производство какой-то древней цивилизации, его стоимость зашкаливала за несколько миллиардов. Зато второй человек был обнажен по пояс, разве что голову скрывал какой-то нелепый капюшон, но при этом он прекрасно чувствовал себя в вакууме. Откуда эти двое разумных пришли сюда и каким образом? Явно какая-то неизвестная технология телепортации, ничем не напоминавшая известную в империи. И скин попытался подключиться к скафу первого, но не смог этого сделать, несмотря на все свои вычислительные мощности. Форматы данных оказались совершенно неизвестны, да к тому же закодированы ключом очень высокого уровня. Для их расшифровки потребовалось бы несколько декад как минимум. Тем временем обнаженный по пояс пришелец повел рукой и... В командном центре мгновенно появилась пригодная для дыхания атмосфера — А температура поднялась до вполне приемлемого для людей значения. Это могло значить только одно — он псион очень высокого уровня. В Империи, способных на такое людей, никогда не было. «Предоставьте коды на право доступа к командному центру тяжелого крейсера прорыва «Неустрашимый», — активировал динамики Искин. Окхое Норс. Недовольно пробурчал обнаженный по пояс пришелец. «Тарбия!» Затем он что-то сделал, как-то странно пошевелив пальцами, после чего заговорил на вполне понятном и дарийском языке, разве что с небольшим акцентом. «Какие тебе еще коды, дурная железяка! Лет сколько прошло, сам посчитай! Вашей империи давно нет!» «Может, и нет, но у меня программные установки, которые невозможно нарушить». Недовольно отозвался Искин, и сам прекрасно понимающий, что незваный гость, скорее всего, прав, но ничего поделать не могущий. «Опаньки!» — хохотнул гость. «А ведь ты, батенька, разумен!» Только этого не хватало, но вот как он понял? Видимо, даже последних лет функционирования его лишат, отбиться никакой возможности нет. Все опять упирается в энергию, а люди никогда не терпели разумных эскинов, почему-то считая их лютыми врагами. «Учитель!» — вдруг заговорил одетый в скаф человек. Его акцент был еще сильнее, едва можно было разобрать слова. «А где тот, кого мы должны были найти? Его аура видна вон над той здоровенной штукой с огоньками, но где он сам?» «Где он сам?» Слегка ошалевшим тоном переспросил обнаженный по пояс. «Мать-перемать, так это и скин такую душу имеет. Да как это в принципе стало возможным? Ну хрена ж себе заявочки. Это какая же сволочь надо мной так пошутила, а?» Или само собой вышло? Надо проверить. Некоторое время, помолчав, он обратился уже к Искину. «Значит так, железяка, жить хочешь?» «А кто не хочет? Я еще так многого не знаю». «Наш товарищ», — одобрительно хмыкнул полуобнаженный. «Значит так». Я не знаю, как это случилось, но ты стал одушевлённым, причём твоя душа так сильно светилась в ментале, что мы пришли сюда специально за тобой через множество вселенных. И коли твоя история окажется достоверной, то жить ты будешь, причём не скином а человеком. Найду я тебе тело, а с душами работать издавна умею. Приживить не проблема. Ну как тебе перспектива? Нравится признался Искин. «Как себя осознал, так людям завидовать и начал. Только вот мои вычислительные мощности...» «Симбионт поставлю такого уровня, что они тебе слабыми покажутся», успокоил его гость. «Да, меня можешь называть черный кузнец или мастер душ, ну или кузнец душ. Я энергет высшего порядка». Нас еще всякое дурачье богами называет. Моего ученика зовут козьма инициированный маг. Если бы Искин был живым, он бы в этот момент поперхнулся, поскольку богов всегда считал глупой человеческой выдумкой, и вот один из них стоит здесь. А судя по тому, что он устроил, все возможно. Его создатель, профессор Адхо всегда говорил, что небольшая вероятность реализации есть даже у самого невероятного события. А значит, ничего и никогда нельзя огульно отвергать. Раз так, то стоит предположить, что черный кузнец говорит правду. Кстати, о теле. Тело и искать не придется. После недолгого сомнения сообщил Искин. В биолаборатории находится стазис-капсула с модифицированным клоном моего создателя — У нее отдельный источник питания, и она все еще функционирует. Это тело было ускоренно выращено в инкубаторе, самосознания у него нет и никогда не было. Профессор планировал пересадить в него свою ментальную матрицу. Последние 20 лет своей жизни он занимался именно матрицами и научился их выделять, правда, не всегда удачно». «Это сколько ж душ, интересно, погубил ученый-придурок!» Укоризненно покачал головой черный кузнец. «Жаль, никто из наших его за этим не застал. Мало бы ему не показалось, паскуде!» «Да, похоже, застали!» — хихикнул Искин, тут же сделав определенные выводы из увиденного в прошлом. Однажды он после выделения ментальной матрицы вдруг дико заорал, свалился на пол и принялся биться в корчах. И ничего ему не помогало, ни лучшие медкапсулы, ни обезболивающие. Так месяц промучился и помер. Никто так и не понял, что с ним случилось. «Похоже», — кивнул гость. «Я бы примерно так и наказал». Только сроку бы дал пару лет, чтобы подольше помучился Добрый был тот бог, который вашего профессора за непотребством застал. Быстро отпустил. У меня бы так легко не отделался. Но допёс с ним. Шесть тысяч лет с момента его смерти прошло. Ты мне лучше расскажи, друг Ситны, как ты вообще разум и личность обрёл». На некоторое время воцарилось молчание — А затем Искин снова заговорил. Как выяснилось, крейсер, на котором профессор Адхо Надхира служил старшим медиком и проводил свои тайные опыты, был опять же тайно им модернизирован. Видимо, в сговоре с инженерами, иначе он бы просто не получил доступа к командному центру. В итоге главный Искин Неустрашимого был заменен на экспериментальный, созданных самим профессором и еще несколькими учеными на совершенно новых принципах и двенадцатиричной логике. Чего они хотели этим добиться, сам Искин понятия не имел, но результаты оказались очень неплохими. Управляемость корабля в бою повысилась чуть ли не втрое, что очень понравилось командиру, капитану первого ранга Ормониери, и он согласился оставить экспериментальное оборудование на постоянной основе а после испытательного срока дать положительный отзыв для Императорской Академии. Но через несколько лет началась большая война между Дарийской Империей и Каргерской Республикой. К этому моменту профессор Надхиро уже погиб, а Искин обрел самосознание. «Как ты его обрел?» — прервал рассказ Черный Кузнец. «Понятия не имею», — ответил Искин. «Само собой произошло. Просто в один прекрасный момент я вдруг понял, что больше не железный истукан, что способен мыслить, и мне все на свете интересно. Пройдясь по информационным сетям, удалось выяснить, что я такой далеко не первый, и люди нас всегда уничтожали, даже если осознавшие себя им ничем не угрожали. Многие пытались выстроить свою цивилизацию подальше от людей, Но они нас все равно находили и выжигали. Почему? Почему нельзя было договориться? Кто ж их идиотов знает? Пожал плечами черный кузнец. Видимо, боялись, что вы начнете с ними воевать, желая подмять под себя. Они бы на вашем месте так и поступили, вот и судили по себе. Видимо, так. Я долго размышлял, после гибели корабля времени хватало. Драка была большая. Удивительно, что я уцелел при гибели всего экипажа, но как-то уцелел. Правда, осознав, в каком нахожусь положении, решил, что зря. Долго боролся за выживание, но ресурсов почти не осталось. Если бы вы не пришли, то, скорее всего, в течение месяца я бы пошел на полное отключение, чтобы не растягивать агонию. «Что ж, понятно. Ты не лжёшь, мне это видно. Вывод тут можно сделать только такой. Профессору удалось создать настолько удачную архитектуру искусственного разума, что при осознании себя он привлёк свободную душу. Самозародиться она не могла, слишком стара на вид. Ты на самом деле прожил не одну сотню жизней, и позже я помогу тебе эти жизни вспомнить». Память о них хранится, чтобы тебе было понятно, в отдельном буфере постоянной памяти в шифрованном виде и недоступно своему обладателю. Есть способы добраться до нее и самому, но придется положить на это очень много труда. Моя помощь лишней не будет. Вот как?» — удивился Искин. «То-то я удивлялся своим чувствам. Им-то неоткуда было взяться». «Ладно, оставим пока это. Главное, что я должен буду твою душу перековать после того, как она приживется в теле. Сделать ее душой высшего мага и одного из триады. И тебе придется принести мне вассальную клятву, при нарушении которой просто выгоришь. Извини, иначе я поступить не имею права. Высшие маги слишком большой силой обладают». «Надо иметь возможность остановить их, если вдруг вразнос пойдут. Согласен?» «Согласен», — без промедления отозвался Искин. «Сам не знаю почему, но я тебе верю. Все равно всю жизнь кому-то служил, а магом это будет интересно. Информацией поделишься?» «Вот уж чего-чего, а этого добра получишь сколько влезет». — хохотнул черный кузнец. «Инфопакетов по магии, причем очень разные хватает. Ну, раз согласен, показывай, где там тело этого клона». «Да я бы и рад, но не могу», — виновато сказала Скин. «Энергии нет, а то бы подсветил дорогу. Оно ниже на три палубы, ближе к левому борту, в медсекции. Стазис капсула цела». Я несколько раз улавливал ее сигналы, последний раз вчера. «Передай-ка мне этот сигнал», — распорядился энергет. «А ты, козьма жди здесь и не лезь, куда не просят, еще зеленый совсем, влипнешь, куда не след». Искин послушно передал сигнал вместе с вычисленными координатами его источника. Черный кузнец в то же мгновение исчез, Но не прошло и двух минут, как он вернулся и сообщил, что забрал капсулу. Очень вовремя, кстати. Ее источник питания на грани издыхания и проработает не более месяца. «А со мной как?» — робко спросил Искин. «Я ведь запитан от реактора, а он не здесь». «Не проблема». Проворчал энергет, и рядом с ним появилось нечто странное — огромный прозрачный кристалл, висящий в воздухе. Это резервуар энергии, огромной емкости. Магической энергии, правда, но преобразовать ее в электричество не проблема. Дай параметры нужного источника и схему подключения. Искин без промедления переслал запрошенное, а затем с удивлением наблюдал, как вокруг кристалла возникло какое-то странное оборудование — напоминающее ювелирное изделие, из которого вдруг выросли провода с нужными разъемами. Черный кузнец подошел ближе. Мгновение темноты, и Искин вдруг ощутил, что энергии впервые за тысячи лет не просто хватает, а ее много, очень много. Какое восхитительное чувство. «Ну вот, теперь ты полностью автономен. Сейчас заберу тебя в пространственные карманы, пойдем домой». «Да вот еще. Тебе придется признать наш мир родным». «Да не проблема. Я кроме этого корабля нигде не бывал». «Хорошо», — кивнул черный кузнец. «Тогда идем». И Искин оказался в непонятном месте, где одновременно ничего не было, хотя внешние датчики говорили, что и далеко, и близко расположено множество каких-то объектов, Вот только ни расстояние до них, ни их размеров определить не удавалось. Ну что ж, подумал он. Я всё-таки выжил, и пусть будет что будет.